Глава 10. 7 декабря 2024 года. Вот я уже стою в просторном холле модного дома Гийом. Рядом со мной толпится еще добрая сотня девушек и женщин всех возрастов и цветов кожи. И я теперь еще больше начинаю сомневаться, что мне удастся пройти этот отбор. Я знаю, что у меня нет выбора, что я не могу провалить это задание поэтому мне остается только надеяться на свой опыт и все те уроки танцев, которые я проходила, готовясь к своим важным заданиям. Вспоминаю, как выбрала Восток, решившись навсегда скрыться от Пронина, потому что его слова про то, что он любит более стройных женщин, сильно ранили меня, а на Востоке, пожалуй, все еще ценят роскошные женские формы. И я начала обрастать поначалу комплексами, а затем и пули непробиваемой титановой броней. Я ведь никогда не была худышкой, но это не мешало мне мечтать и стремиться к новым целям. Я и пошла учиться в Институт внешней разведки, потому что была уверена, что Родине нужны любые ее защитники, и она не выбирает для этих целей только супермоделей. Я помню взгляд Пронина, когда он впервые увидел меня. Он был неоценивающим, а влюбленным но тогда я была еще совсем зелененькой, юной и совсем не разбиралась в мужском виде лжи. Именно его измена сделала из меня того, кем я и стала сейчас, несгибаемой жесткой стервой, готовой идти по головам. Я помнила об его измене, когда училась у самых лучших учительниц Востока искусству обольщения. И я уверена, что я достигла определенных высот. Да, Я так и не стала худышкой нулевого размера, но в моих движениях появилась кошачья ленивая грация настоящей Багиры. В моем голосе добавились низкие хриплые нотки, которые способны свести любого мужчина с ума даже до того, как он увидит меня. А мой взгляд стал чувственным и проникновенным, и не каждый сможет перед ним устоять. Поэтому сейчас, вспомнив обо всем, Я задираю повыше голову и спрашиваю у администратора. «Добрый день. Я на кастинг. Иванка герцегова И включаю на полную мощность все свое смертельное оружие. Обаяние. Вы можете проводить меня в гримерку?» «Иванка?» — сверяется он со своим списком, но я замечаю, как его взгляд оценивающе скользит по моей фигуре, которую я сегодня обтянула невероятно розовым кружевом с листьем мехом. Славянский шик и французское обольщение в одном флаконе. Видимо, по достоинству оценив мои внешние данные, менеджер растягивает губы в улыбке. «Конечно, мадмуазель Герцогова. Сейчас вас проводят, идите за мной». И он ведет меня в другой конец комнаты под недовольными перекрестными взглядами других девочек-конкуренток. Заводит меня в гримерную, указывая на свободное кресло. «Садитесь. Сейчас подойдет визажист. Он вами займется. У нас как раз появился очень хороший мастер. Улыбается он мне, и я уже расправляю плечи. Главное — верить в себя. Мне нужно попасть в этот модный дом во что бы то ни стало. И за три недели до Нового года я сверну горы. Я уже себя знаю». Для меня это практически вечность. Ну что, какую помаду сегодня подберем? Вдруг вырастает за моей спиной Пронин, и от удивления я аж подпрыгиваю на месте. А ты откуда здесь? Шиплю я на него. Вот уж кого не ожидала так скоро увидеть. Дорогуша, ты что, забыла, что я самый модный стилист Белграда, и сегодня меня попросили поработать на этом кастинге? Улыбается он мне сладкой улыбкой, и я вдруг замечаю, что он накрашен, но уж глаза у него подведены стопроцентно. Проследив за моим взглядом в отражении, он только жеманно пожимает плечами, и я вдруг понимаю, как на него пялятся другие мужчины в этой комнате. — А что ты хотела, дорогуша? — кокетливо тянет он. — Такой образ, никуда не деться. Других в стилисты на Елисейских полях не берут. Начинает он уже расчесывать меня, и меня словно током бьет от его прикосновений к моим волосам. Он нежно массирует мою голову и тихо шепчет. «Какие у тебя красивые густые волосы!» «И все свои!» «Как я по ним скучал!» И тут же уже погромче заявляет. «Ну что же?» Я думаю, ярко-алая помада на сегодня — это то, что доктор прописал. И хотя я ожидала совсем другого результата, но вот уже через полчаса я смотрю на свое отражение в зеркале и не узнаю себя. Да, я думала, что мой бывший превратит меня в пугало, огородное чучело, во что угодно. Но сейчас в зеркале напротив я вижу обалденную красотку с подведенными дымкой глазами, Ярко-алыми соблазнительными губами и стильной укладкой. — А что? Нас и этому учат? — усмехается он в ответ на мой изумленный взгляд. — В школе стилистов, конечно же. Добавляет он и затем тихо произносит так, чтобы нас никто не услышал. — Непуха, Иванка. — К черту, милорад. Отвечаю я и уже направляюсь к ширме, чтобы переодеться в платье от кутюр. Я выхожу в большую светлую комнату, где сидят несколько людей, включая и главу модного дома Андри Гийома. И вдруг я замечаю рядом с ним Младына, моего вчерашнего знакомого. Они оба увлечены по виду очень важным разговором и едва вообще смотрят на то, что происходит вокруг. Я уверенно иду под ритмичную музыку, покачивая бедрами, но понимаю, что моделей слишком много и в этой пестрой толпе я могу остаться попросту незамеченной. На мне ярко-алое платье, как и моя помада, но я вижу, как Гийом, лениво позевывая, равнодушно смотрит в окно, и никто из девушек так и не привлек его присыщенный взгляд. Мой проход сейчас закончится. Надо срочно что-то придумать. Я сейчас выйду из этой комнаты и место модели мне так и не достанется, потому что на меня едва обратили внимание. Поэтому я делаю первое, что мне приходит на ум. Мне надо любыми средствами привлечь внимание. И я, убедившись, что комната почти опустела, разворачиваюсь и делаю колесо, легко касаясь голыми ладонями и острыми каблучками своих туфель по паркетному полу. И останавливаюсь прямо перед ошарашенным метром, который завороженно смотрит на меня. «Вуаля!» Улыбаюсь я, легко приседая в реверансе, сдувая выбившуюся из прически прядь волос. «А вот и вы!» восклицает Младен, оторвавшись наконец-то от Гийома, которому он все время нашептывал что-то на ухо. «Мадмуазель Иванка!» отвечаю я и вижу, как Анри уже с видом знатока женской красоты Ощупывает меня своим цепким взглядом. «Вы приняты, мадемуазель», — говорит он. «Но только прошу, не повторяйте подобные трюки на подиуме. Это может быть опасно». «Мерси», — низким бархатным голосом отвечаю я, и внутри меня снова порхают бабочки, особенно когда я вижу, какими глазами провожает меня младен, когда я легкой походкой направляюсь к выходу.